Полоса чуждине Новосибирской зоны посещения. Блокпост украинских миротворческих сил ООН Восточный 3. 28 января 2016 года. Официальные блокпосты на территорию посещения Игорь в последний раз видел нечасто. Раньше детьми пробирались под стены института, чтобы посмотреть, как уходят в зону сквозь мигающий тревожной лампами коридор научной группы. С тех пор утекло много воды, и главными воротами за забор На подрушилу Фамина стали дыры и лаза в периметре. И очень не хотелось видеть во время вылазок блокпосты. Это значило, что тебя поймали и ведут в комендатуру. Сейчас все было по-иному. И потому он сидел молча, уставившись вперед сквозь лобовое стекло дребезжащего УАЗика. Пустынная асфальтовая дорога тянулась сквозь заросшую полосу отчуждения, серой лентой уходя в густой туман. По обе стороны дороги мелькал скучный черно белый пейзаж. Все чаще встречались указатели того, что вокруг запретная зона и посторонним лучше повернуть обратно. "Это точно не подстава?" спросил заднего сиденья Гоша. "Что-то мне не по себе". "Думаю, что нет", со всей возможной уверенностью ответил Игорь. "К слову, может, ты все же останешься? Тебе же сложно". Он умолк, покосившись на старого извозчика, согласившегося подкинуть друзей до блокпоста. Тут никак не отреагировал. Судя по всему, он действительно старался не лезть в чужие дела. Я уже сказал, что иду с вами, с раздражением ответил Чесноков. Я под завязку затарился всем, чем надо, и готов ко всему. Я вас одних не брошу. Ясно. Понимая всю бесплодность своих попыток, вздохнул Фомин. Ну а ты и сём. Это вообще не твоя забота. Не передумал? Старцев лишь возмущенно фыркнул. Ясно, повторил Игорь. У тебя, Эрих, есть смысл спрашивать? То есть группа осведомились сзади. Понятно. Ладно. Я рад, что мы вместе. Семён, Гоша, как договаривались. У кого именно, хм, нужные кое кому вещи, Не говорим и глядим в оба. Вы на войну, что ли, собрались? Криво усмехнувшись, спросил водитель, вдохнув тяжелым сигаретным дымом. Смотри за дорогой, уважаемый, нервно посоветовал ему чесноков. Он явно ощущал себя не в своей тарелке. Машина поднялась на пригорок и покатилась вниз. Впереди зажглись три ярких огонька желтого цвета. На дороге то и дело стали попадаться красные поперечные полосы, раз разы разом становясь все шире и шире. Почти доехали, сообщил друзьям Игорь. Промелькнул широкий баннер с требованием снизить скорость и приготовить документы. Водитель подчинился, и к блокпосту автомобиль подкатился уже на нейтралке. Всё, приехали, сообщил шофер. Удачи. Чего бы вы там ни удумали. Блокпост Восточный 3 состоял из кунга временки, обложенного по периметру бетонными блоками, небольшого ангара для техники, будки радиосвязи с высокой антенной и полосатоушка шлакбаума из толстой металлической трубы. В обе стороны от блокпоста тянулся высокий забор из колючей проволоки с керамическими чашками для электрических проводов. Собственно, это и был весь нынешний охранный периметр северо-восточного направления. Военные попросту не поспевали возводить более монументальные сооружения, особенно на отдаленных от города участках. Приходилось довольствоваться малым. Рядом со шлакбаумом на обочине стояла грузовая Газель с крытым бортом. Возле нее стоял укутанный по самые глаза мужчина из пуховике и меховых хунтах. За шлакбаумом скучал упакованный в зимний костюм ооновец с покрытым инем автоматом. Отчего видно не было Получивший деньги за поездку, таксист укатил обратно в Скитим. Друзья и бледная от страха перед неизвестностью Эрих остались на дороге, неуверенно топчась. «Нас точно должны были встретить", спросил старцев. Так было сказано. Шмыгнул носом Фомин, вдыхая холодный воздух. "Давайте подождем». Ждать пришлось недолго. Человек в пуховике заметил их, поблескивая глазами из узкой щели между шапкой и шарфом, помахал рукой, подзывая. «Идем», – скомандовал Игорь. Когда до газели осталось не больше нескольких метров, незнакомец кинул шар вниз и радостно залопался полными губами. Чтоб тебе. Сквозь зубы процедил Фомин, когда они подошли ближе. Ты-то здесь откуда? Привет, ребята, радостно воскликнул Ряба. «А Я вас жду. Здравствуй, Валера, удивлённо отозвался Игорь. А чего ты нас ждешь?» Ну как? Развел руками Ряба, окидывая взглядом всех подошедших. Вы же в зону собрались. Я с вами. Что за Не успел возмутиться Игорь, как дверь блокпоста открылась, оттуда выглянул очэм, крикнул: "Залезайте в кузов, я скоро". И скрылся обратно. "Я же говорю", кивнул в сторону сторожки Ряба. "Я вас жду". Внутри кузова оказалось достаточно тесно, но тепло. У одной из стенок друг на друге стояли какие-то деревянные ящики без маркировки. Вдоль другой тянулась длинная скамья. Когда Ряба закрыл снаружи двери, а под потолком зажглась тусклая лампочка, немец нервно схлипнул и громко зашипел Игорю на ухо. "Это не бросок? Нет, это не кидалово", уверил его Фомин, хотя сам уже начинал сомневаться в правильности своего поступка. Непривычно это все, необычно. Раньше никогда не доверял отчему, и теперь не видит в этом смысла, но сейчас приходилось полностью положиться на его связи и опыт. "Да, про карту Восток врал". И про свои мотивы ввязаться в эту авантюру тоже врал. Значит что? Значит, он в курсе, что на самом деле ищут Игорь с друзьями или надеется, что они ничего не знают? Ох, надо держать ухо востро. Ну, Колоша, черт возьми. Это так заманчиво. Это избавит от стольких проблем. Потому что, говоря по чести, Игорь не был уверен, что они самостоятельно дошли бы до нужного места. Ты когда-нибудь хотел через блог посты? Спроси у него старцев Нет, признался Игорь. Но я знаю, что многие военные на прикормке у бандитов по дорогам же наркоту проще вывозить из зоны, чем по полям и лесам. Там же рожи дикие, тракторами вывозят. Прямо тракторами, усомнился Семен. А ты думал? Игорь, все в порядке? вновь спросил нервничающий немец. Да, Эрих, все в порядке. Сиди спокойно. Вновь успокоил его Игорь. А что тут ряба делает? спросил Гоша. Хотел бы я знать, сука, неужели он все это время на моего отчима работал? Дошел вдруг до фамина. Вот же крыса. Открылось маленькое окошко в кабину водителя, и жизнерадостный голос рябы спросил: "Как вы там, ребята?" "Ты крыса", сообщил ему Игорь. Окошко закрылось. "Это кто?" поинтересовался старцев. "Ты его тоже не помнишь?" Гоша снял шапку и поправил выбившиеся из-под утягивающих волос резинки. Волосы. В одной школе с нами учился. Нет, не помню. В борт Газели постучали кулаком. Щелкнул засов дверей, и вместе с морозным воздухом донесся голос отчима. Выгружайте ящики и отнесите их старожке. Потом возвращайтесь. «Все в порядке? спросил Игорь, выпрыгивая наружу. Делай, как я говорю, и все будет в порядке. Восток был не в духе, смотрел угрюмо. Да поживее, у нас немного времени. рыскамандовался. Пробурчал Гоша, хватая один из ящиков. Ящики оказались тяжелыми, и внутри что-то ощутимо перетекало, смещая центр тяжести. Водка, что ли, предположил Семён. Либо долгий ганджа, подумав, ответил Фомин. Чего? Концентрированная выжимка из местной конопли, вроде сиропа. Кто-то добавляет в питьё, кто-то в еду, кто-то так пьет. Лечебная? Хм, можно и так сказать. С ящиками в руках дошли до сторожки. Прыскали мимо молодого постового, который старательно отводил глаза, что лишний раз Игоря в нелегальном содержимом ящиков. Переступив через порог, они оказались в небольшом помещении, натопленном и с устойчивым запахом немытых мужских тел. Возле небольшой печки на такте сидел тучный ановец в обуви и грел в ладонях металлическую кружку с исходящим паром чаем. "Под стол ховайте", хрипшим голосом указал он. "Не топайте особо, эту то снегу натащили". Последним ящик внес немец. Он закашлялся от тяжелого запаха, во все глаза разглядывая комнату и миротворца. Проходящий мимо Фоминтова к новым локтям, поторапливая. На улице их ждал Восток, примеряющий поудобнее рюкзак за плечами. Рядом крутился Ряба, помогая и подтягивая ремни. "Забирайте из машины вещи и идем», — скомандовал отчим. "Зачем нужно было сюда тащиться?", спросил Игорь. "Возле города же есть много ходов в зону", Поговори еще давай». Восток зыркнул на скучающего поодаль постового. Надо, значит. Вот почему. Не выводите меня из себя раньше времени. А то что? С вызовом вздернул подбородок чесноков. Восток мрачно ценил его взглядом, отвернулся и пошел к Швагбауму. Ладно, Гоша, хлопнул друга по плечу Фомин. Не задирайся. Он нам пока нужен. Похватали свои сумки и рюкзаки. Игорь Семён сверхпрочего, взвалил на себя ранживо институтские баулы, которые передал им Фишер. Сам немец походил на классического иностранного туриста: яркая одежда, дорогая обувь, куча непонятных приборов на шее и абсолютно не понимающий ничего вокруг взгляд. Потопали. Махнул рукой Игорь. Бауш год, вторил ему Эрих. Да, помощь Всевышнего была бы не лишней», — поддакнул старцев. Они догнали рябу и востока, пошагали чуть позади. Миновали шлакбаум, указатель внимания, зона посещения, замерзшего патрульного, пересекли широкую полосу, номинально отделяющую аномальную территорию от мира людей. Все, Рубикон пройден. Не удержался от комментария Гоша. Граница между зоной и незоной довольно четкая. Все меняется резко, разом переходя из одного состояния в другое. Сделай всего лишь пару шагов. И вот уже зимы как не бывало, вокруг зелени цветы. Разница сезонов напоминает лишь большое скопление талой воды, которое превращает поля и низины в непролазное болото. Сталкивающийся друг с другом холодный и тёплый воздух наполняют все вокруг насыщенным влагой туманом. Они шагали молча и сосредоточенно. Первым шел Восток, за ним чуть в стороне Семинеуряба, потом Эрих и Гоша, поймавшие темп друг друга и теперь шагающие в ногу. замыкали группу Семёна и Игорь. Очень и дело оглядывался, проверяя, не отстал ли кто. Делал пару замечаний типа: "Подтянитесь" или "Будьте внимательны". Его привычная хромота почти пропала, но он заметно морщился, щупая больной зуб. Видимо, обезболивающие таблетки помогали не очень. Когда вышли из полосы тумана, Восток дал команду остановиться. "Переоденемся тут", сообщил он уже взмокшим от жары людям. Возражений не последовало. Пока переодевались в более легкую и удобную для дальнего похода одежду, пока складывали и прятали у дороги зимнюю, Чесноков успел выпить свои блокаторы, запить трубку и закурить, присев на камушек. Дольше всех копался немец, не способный определить, что ему взять, а что оставить. У него был с собой довольно увесистый рюкзак с туго набитыми карманами, а также хороший институтский комбинезон с обвешанными разными чехлами ремнем ремнём. Однако Эриху этого явно казалось мало. Игорь подошел к нему, спросил: "Эрих, ты уже ходил в зону?" Не мистряхнул соломенной шевелюрой, поднял на Фамина испуганный взгляд. "Да, есть, ходил. Трижды, в составе институтской экспедиции", догадался Игорь. "Да. Понятно. Институтская экспедиция это кучу народу, минимум вещей, защитная аппаратура и поездка до точки на Калоши. По сравнению с работой сталкеров, прогулка на пикник" Бери с собой только самое необходимое, сказал Игорь, безостенчиво расстегивая рюкзак немца. Иначе ты и сам не дойдешь, и станешь обузой для группы. Это что? Подушка? Рекомендация трушопа? Survivor. Выбрать. Поспишь на рюкзаке это Запасное брюки. Лишнее. Это, Копание в вещах Эриха, заняло почти 10 минут. Время от времени Фомин косился настоящего паудер Востока. Тут разглядывал какие-то записи в своем старом армисском планшете, висящем на шее. Что же ты задумал, неуважаемый Отчим? Когда все было сделано, группа собралась вокруг Отчима, и тот дал команду продолжать движение. Сказал: "Недолго осталось идти, дальше с ветерком помчим". "Мы уже в зоне?" сомнением спросил Игрейрих. "Мы практически в зоне", ответил услышавший вопрос Восток. "И тебе, Ганс, я рекомендую больше смотреть в оба, чем болтать". Я не намерен тащить тебя балластом. Я не Ганс. Постарался объяснить Эрих, но Фомин его одёрнул. Все равно бесполезно. Это касается всех. Голос Очима стал жестким, с металлическими нотками, каким обычно и был, собственно. Хотите дойти живыми? Слушайте меня. Хотите вернуться живыми? Делайте все, как я скажу, и тогда, когда я скажу. Никаких самостоятельных муток. Если будут непонятки, дам по щекам, не задумываясь. Усекли вращи не совсем ясно. Подал голос старцев. Обратки не боитесь, гражданин хороший. Учим усмехнулся, будто слова Семена показались ему абсурдными и смешными. Сказал лишь: "Поглядим, посмотрим бугорок. Все, пошли". А Игорь вдруг четко понял, что Учим имеет с со собой оружие. Иначе почему он настолько уверен, что справится с более крупным, чем он старцевым? Зона вокруг ранее умолчания словно затаилась, шелестев листья в ветер, играя волнами на траве. Солнце умиротворенно светило сквозь ветки, приятно грело лицо. Никаких намеков на смертоносность или обманчивость. Просто лето, просто лес. Первым признаком присутствия аномалий стало закрученное винтом дерево, продолжающее при этом свистеть и тянуться к небу. Потом издали показала себя невидимая мельница, катающаяся по полю и подкидывающая вверх вырванную с корнем траву. По правую руку осталась заброшенная автобаза, Сорванными воротами и чернеющими изёлами пустых боксов, Восток сошел с дороги и повел группу по еле заметной тропинке, спускающейся с дорожной насыпи в редкий березняк. Березки выглядели больными и чахлыми. Старые корни еле удерживали тонкие стволы в вертикальном положении. Пришлось идти друг за другом, чтобы не сойти с тропинки и не провалиться в мягкую болотистую почву. "Осторожно слева", поучил указал рукой, продолжив идти дальше. Слева, возле покрытым мхом кочки, лежал сапог. Внешне целый, почти новый, только грязный. Быть может, специально оставили, предупреждая о какой-нибудь ловушке. Судя по всему, Восток хорошо знал эти дорожки. Он лишь раз бросил вперед гайку, когда на дороге обнаружился свежий завал. Одно из деревьев рухнуло под собственным весом и переградило тропу. Ничего опасного. Спустя пару часов после пересечения блокпоста, группа вышла на почтилысую горушку. У подножья которой виднелась старая бетонка. Здесь их ждал подарок. Игорь, Ряба, подозвал парни Восток. Идите со мной. Они скинули рюкзаки и, спустившись с холмика, вошли в густой подлесок. Увидели высокую копну свежесрезного лапника, рваного брезента и веток с уже пожухлыми листьями. Будь Игорь один, он бы ни за что не подошел к такому странному нагромождению. Ряба указал очком на кучу. Ряба без вопросов выступил вперёд. схватил угол торчащей ткани и одним резким движением отбросил ветки в сторону. Как и обещал, калоша, самодовольно сказал Восток. Игорь присвистнул, Гравиплатформа была старой модели, сильно бажоным правым бортом и оплавленным лобовым плексигласом, но она все равно выглядела внушительно, особенно для Фамина, который никогда так близко Калош не видел. В отличие от современных моделей, это действительно напоминало известную резиновую обувку. особенно круглым носом и длинным пассажирским отсеком. Она была открытой кабриолетом, хотя явно предполагалось наличие какой-то съемной крыши. Внутри калоша тоже казалась очень банальной: два места впереди и ряды скамеек по бортам. В полу закрытая решеткой ниша для вещей, в задней части калоши какие-то кронштейны, видимо, для навесного оборудования. Никаких колес или полозьев. Калоша брюхом лежала прямо на земле, но планировалось Что будет парить над ней? Работает. Посмотрел на отчима Игорь. «Я и не заработаю». работу. Угрожающе сказал Восток, перелез через борт и уселся на водительское кресло. Склонил голову в поисках чего-то, извлек из кармана похожий на толстый карандаш и так и вставил его в незаметный паз. Расправил плечи, взялся за похожий на по бублик руль и вдавил кнопку стартера. Колышатаз взвыла низким гулом, задрожала всем корпусом, словно проснулась от сна. По подошве пробежали маленькие искры электрических разрядов, щёлкая и потрескивая. Пябы Игорь поспешно отошли в стороны, не желая попасть под действие отрицательного гравитационного поля. Калуша качнулась, приподняла корму, упираясь носом, надрывно зарычала. Восток длинно выругался, дёргая рычаги, и машина наконец сдалась. Поднялась в воздух полностью, выровнялась и зависла в полуметре над землей. Работает паскуда! кивнул головой отчим, чем звонко хлопэ калошу по облупленной приборной панели «Зовите остальную кодлу тряба без лишних указаний убежал к горе. откуда она у тебя спросил игорь их же невозможно достать это тебе невозможно самодовольно усмехнулся отчим. и дружкам твоим тоже для меня нет такого слова задолжали мне решили долго дать едоким макарам больше знать тебе не нужно чем ты все таки занимаешься Задал риторический вопрос Фомин, на который очень закономерно не стал отвечать. Подошли остальные. Молок кто из них смог удержаться от удивленного возгласа или вздоха. Это сколько ж ей лет? Уважительно погладил корпус чесноков. Не меньше двадцати. сознанием дела произнес Фомин. "Такие уже давно не выпускают. А мы на ней не гикнемся?" Сомнением спросил Семён, но ему никто не ответил. Начали грузиться. Игорь то и дело ловил себя на мысли, Что до сих пор ждет какого-нибудь подвоха со стороны отчима. Какой-то он уж больно покладистый и дружелюбный, обычно от востока веяло холодом. Он постоянно демонстрировал собственную отстранённость от всего происходящего. Понятно уже, что никакой он не продавец керамической плитки или чего-то там еще, но вот кто на самом деле туда договаривается с самим Хазаром, сейчас вот достал калошу, да еще и ряба с ним, который в курсе всех походов Игоря. Нужно будет этого Валеру выцепить и поговорить тэта-тет. Когда все разместились внутри машины, он повернулся, словно водитель маршрутного такси, и сказал, чеканя каждое слово: "С этой минуты никаких громких разговоров, беспечности или смеха. Сидим и смотрим в оба. Не курить, не бухать, не спать. Зона нефраер. Она видит все ваши косяки и слабости. И я вижу. Учтите. Как долго до места?" спросил старцев. "До места столько, сколько понадобится". ответил очень неприязненно скривившись. Тупые вопросы держите в своих тупых башках, иначе живыми не вернетесь». «Все ясно, рассмеялся Семён, притворно поднимая руки. Только не помню, чтобы тебя старшим назначали. Восток удивленно поднял бровь, Отклонился, демонстрируя руль спросил сарказмом. Есть желающие? Желающих не нашлось. Вот и не хрен баклонить, поставил точку отчим. А тебя, весельчак, я в последний раз предупреждаю. Семён важно кивнул, Игорь пнул его ногой, благо сидели благосидели друг напротив друга. Эй, на корме. Окликнул Восток сидячих позади всех Эриха и Чеснокова. Там под лавкой вешки или что-то вроде. Я буду говорить, где их оставлять, по ним назад пойдем. Игорь, иди сюда, рядом поедешь. Треба, сдреснул салон, живо. Калоша двигалось плавно, послушная команда Востока. Очень держал невысокую скорость на полуметровой высоте, максимально поднимая игровую платформу на метр-полтора при необходимости. Игорь подозревал, что старая машина попросту не способна на трюки, связанные с высокими прыжками над аномалиями и сканированием местности, которые легко выполняли и современные аналоги, но был благодарен и тому. Хорошо еще, что поинт-сервер работает. Есть возможность назад вернуться на автопилоте по своим же следам. Он поглядел на приборы, но сразу же заметил, что половина не работает. А те, что работают, отмеряют непонятные ему показатели. Хотел было спросить у отчема, что тут понимает в этой технике, но не стал отвлекать от дороги, которая действительно с каждым метром становилась сложнее и сложнее. Грейп-платформа была над заросшим лугом, раздвигая носом высокие стебли осоки. Где-то здесь Фамин недавно ходил, когда искал указанный фаготом артефакт. Места знакомые, на сто такого ракурса ни разу не виденные. Отсюда до старого периметра километров пять, наверное. Смотрите, там, вдруг воскликнул Чесноков. Вон, на краю леса. Очень выжеу рычаг и калоша остановилась, мягко качнувшись. Чего ты орешь?» Процедил о Чего увидел? Вон слева. Гоша смотрел куда-то вдаль, полоборота навалившись на край машины и указывая рукой между домом и холмом с красными цветами. Все как по команде повернули головы. Немец и Семен даже при но их быстро вернули на место. Мирун час выпадут за борт. Смотрелся Игорь, не понимая, чему так удивился Чесноков, и увидел. Вдалеке, за лугом, на границе лесной тени, стояло большое существо, массивное и косматое. Его силуэт странным образом размывался, не позволял разглядеть очертания, но даже через такое расстояние Игорь ощутил взгляд, увидел глаза. И словно бы только их и видел. Они приближались, яркие и похожие на звезды. Но Нождение пропало внезапно, как и само существо. Раз, и только ветки качаются. За спиной Фамина прокатился вздох облегчения. Что-то пробормотал по-немецки Эрих, тихо выргыл старцев. Лишь Гоша продолжал глядеть в сторону леса, лицо его сделалось задумчивым и почему-то грустным. Глазостый ты парень. похвалил его очём, приводя калошу в движение. С такого расстояния Шатуна рассмотрел. Двинулись дальше, неторопливо и осторожно. Время от времени очень притормаживал, и тогда немец Лигоша прямо с борта бросали на землю небольшие люминистентные трубки с привязанными белыми лентами. Эти трубки были призваны играть роль вешек. Их должно быть заметно даже ночью. Ближе к краю поля пришлось огибать широкую круглую проплешину, сложенную по часовой стрелке травой. Очень на всякий случай бросил вперед пару гаек, определяя безопасный путь. После луга калоша забрала провее обходил лесок и поплыла над кривым распадком, в одну которого протекал жиденький ручеек. Здесь Игорь заметил торчащие из земли хвостики хватайки, черными змеями перетевшиеся у самой воды. Вот так пойди кто мимо, сцапают, сдавят и раздерут, вряд ли грают платформой по зубам, но рисковать не стали. Перелетели на другую сторону ручья. Остался по правую руку Холм с мертвой деревней. где В некоторых домах по-прежнему горел свет. Заходящие на огонек люди назад уже не возвращались. Перелетели низины, успрашивающе случайную жертву зеленкой. Изумрудная дрянь растеклась кольцей среди травы, блестя на солнце глянцевой поверхностью. Спустя несколько метров пришлось останавливаться и поворачивать назад в поисках обходного пути. Посреди дороги висел в воздухе высохший труп сталкера в слевшей одежде. Вокруг На земли поднимались вверх, и таили похожи на светлячков огоньки. Когда мог, Игорь оборачивался и бросал взгляд на спутников. Его очень беспокоил Чесноков, но тот или наготолся своих блокаторов, или попросту не ощущал ничего необычного, выглядел спокойным, расслабленным и даже бодряюще подмигивал Уфамину, если встречался с ним взглядом. Сидящий рядом с ним Ряба был наоборот, напряжён и сосредоточен, закусив губу, высматривал по сторонам возможно, аномалии ловушки. Выглядело это несколько комично и как-то наигранно. Старцев полдороги настраивал захваченный собой диригент, в остальное время разглядывал окрестности, впрочем, без особого интереса. Зато Эрих искрутился как юла, стараясь все подметить и успеть записать небольшой блокнот, висящий на его шее. Он даже пробовал сделать несколько снимков на фотокамеру, но остался недоволен качеством, убрал аппарат в рюкзак. Сам Игорь, ощущав в груди волнительный холодок, как перед броском в воду с обрыва, Как-то слишком быстро и неожиданно все произошло. Последние дни были очень насыщены событиями, даже очень. Еще пару недель назад он и представить себе не мог, что будет сидеть с ненавистным отчимом рядом. За спиной будут друзья, а впереди тайны гибели отца и самые известные желанные из всех артефактов. И ровным счетом непонятно, что из всей этой затеи получится. Фомин покосился на отчима. О чем, интересно он думает? Понятно же, что этот приступ небываломальтруизма с Востоком случился не из любви к пасынку. Он знает, куда они идут и зачем. А Значит, либо он был вместе с группой отца, когда они нашли шар, либо либо просто слышал ту же историю, что и Игорь. Ты слышал про золотой шар? Спросив вдруг у него о чём, словно прочитал мысли, Игорь удивленно вздрогнул, поежился. Кто же про него не слышал? Как можно спокойнее ответил он. Был у меня давно знакомый, который работал с этими вон. Он указал через плечо пальцем в сторону Фишера, с очкариками институтскими. Так вот они как-то нашли этот шар, распилили, а он внутри цельный, ничего, кроме металла в нем и нет. Фомин сидел молча, слушая. Чему бы вдруг о чём завёлся с ним этот разговор? Устышка оказался. Восток посмотрел на пасынка, вновь уставился вперед. И все, что говорят о нем, ерунда. Красивая сказка для дурачков. Желание, говорят, исполняет. Вот ты видел таких, у кого все и сразу в гору пошло, чтобы и здоровье как у быка, и карман от бабла лопаются, и с близкими все зашибись. И я не видел. Зато народу столько полегло в поисках семогущего фарта. За борт. Он резко рванул рычаг на себя и первым нырнул вниз, не жалея своих старых костей. Следом из калоши спрыгнул Игорь, потом посыпались остальные. Восток уже лежал на животе, пригнув голову к земле. Прикрикнул: "На поза падайте, ослы, не видите, жарко". Все попадали вниз, лишь немец немного притормозил, бормоча про оставленный в калоши вещи. но Семён его мягко подтёк и завалил рядом с собой. Аномалия, похожая на восходящие потоки нагретого воздуха, двигалась над остатками асфальтовой дороги на высоте человеческого роста. Калоша летела в стороне, поэтому не должна была попасться по пути следования смертельной ловушки. Но восток правильно заставил всех лечь. Зона переменчивая и жарка, может в любой момент двинуться в их сторону. Ловушка двигалась бесшумно, и лишь скручивающиеся в стремительно темнеющей трубочки листья отмечали ее маршрут. Жарко любила бетонные и асфальтированные дороги, поэтому сталкеры старались их избегать. Никому не хотелось заживо превращаться в хрустящий агарок. Когда ловушка скрылась из виду, Очим дал команду вернуться в Калошу, и они продолжили путь. вновь медленный, осторожный полет. Немца накормил Семён. Теперь он выбрасывал трубки вешки. Гуша о чем то тихо переговаривался с Рябой. Их никто не одергивал. Эрик что-то сосредоточенно записывал в блокнот, высунув от отосердее язык. Перевалили через гряду, за которой начиналась заброшенная стройка. С огромных экскаваторов и самосвалов свисала, покачиваясь на ветру, рыжая мочала, делая механизмы похожими на доисторических мамонтов. В глубине стройки возле затопленной ямы фундамента лежали какие-то разноцветные тряпки. По другую сторону лысой проплешиной раскинулся пустырь, голый как коленка, с сброшенный в землю валунами. Между пустырем и стройкой пролегала узкая, покрытая мелкой жухлой травой полоска земли. Восток остановил грави-платформу, подался вперед, разглядывая сквозь покорёженное защитное стекло местность впереди. Плохое место. Потоник мест оптимистичный голос Ряба. Тебе откуда знать, сопля, не поворачиваясь, проворчал Отчим. Рассказывали. Рассказывали, что баб показывали. В Лучших традициях гриф ответил восток. Пристал, положив руки на краеплекси глаза. Но местно действительно плохое. Подокнули ре берег. 2 года назад здесь пропасть группа шальникова. Хорошие люди, видные умы. заткнись, Ганс. Безлудно грызнул соучем и без вас знаю, что это за место. Только пойти нам его не получится. Там лес, а вон там болото. Ни туда, ни туда я корыто не поведу. Ухни вместе с ним. Единственная проходка тут. Игорь, давай-ка гаечки перед передморты покидай. Фомин не заставил себя упрашивать, встал на кресло, упершись бедром в оплавленный край защитного стекла и навесом кино перед машиной три гайки. Гайки легли чисто. Если впереди была ловушка, то она ничем себя не проявила. Дайте-ка. Пролез к водительскому сиденью Семён и включил диригент, вводящий упом из стороны в сторону. Хорошая игрушка, отметил Ряба. Не жалуюсь. Вот справа края что-то схватывают, какие-то помехи идут, сообщил показания старцев. По пустырю ничего не могу сказать, слишком далеко. То что справа? Сильно справа. «Уточни, вот чем? Сильно, почти в глубине фундамента. Игорь без напоминаний метнул две гайки в сторону, указанную Семёну. Ничего. Кинь в трактор, вдруг посоветовал Гоша. В какой именно? обернулся Игорь. Чесноков указал на одну из покрытых мочалом машин, вторую по отдельности от наметившейся тропы. Игорь кинул, первый раз не попал, во второй гайка с глухим стуком отскочила от корпуса и покатилась вниз подпрыгивая. И вновь ничего не случилось. Чем тебе именно тот трактор не понравился? Спросило Чим. Хрену узнает, с Сомнением ответил Чесноков. Не понравился, и все. Понятно. Ряба. Что? Подобрался Валера. Ну-ка, точи свою толстую жопу за борт. Зачем? Все жизнерадостность мигом слетела с Рябы. Он резко поменялся в лице и сделал брови домиком. Ты еще спрашивать будешь? Он даже повернулся к нему, чтобы обрушить гневный взгляд. Не сы, всё будет нормально. Давай, двигай. Валера просящим взглядом обвел всех присутствующих, сокрушенно вздохнул. И поднялся, нелепо балансируя, чтобы не упасть. С видом приговоренного к казни полез через борт оха и вздыхая. "Стой, не выдержи старцев. Я пойду". Игорь хотел было сказать, что так не стоит делать, что Ряба всегда филонит, когда речь заходит об опасности, тогда как все тут в равном положении. Но Семён, как всегда, первым полез на рожон. Уже спрыгнул на землю, перехватил диригент поудобнее и выступил перед калошей, прислушиваясь и присматриваясь. "Иди по траве". Держись центра. Восток взялся за рычаги и приподнял грубую платформу повыше. Мы за тобой. а «А ну-ка!» не выдержал Фомин, намереваясь вылезти и стоять рядом с другом, но Старцев остановил его. Не дури, Гареныч, лучше оттуда гайки бросай и с высоты наблюдай. Вдруг я чего пропущу? Готов? Обратился он к Учму. Эгга Гареныч Титов, пробурчал под нос Восток. Давай, нечего сопли тянуть. И Семён пошёл. На каждые третий его шага Игорь бросал гайку. На каждый пятый шаг на несколько метров продвигалась калоша. Аппарат в руках старца попискивал. Сам Семён походил на идущего по минному полю солдата. Шуршала трава по его штанинам, мыло подвывал ветер, раскачивая рыжие пакли. Напряженные секунды складывались в минуты. Половина дороги осталась позади, когда испуганно вскрикнул Ряба. Восток тут рванул рычаг тормоза, а Фомин больно столкнулся за стекло. А Семен присел, вжил голову в плечи и затравленно зазирался. Чего? Накинулся на рябу чесноков. Показалось. Твою. Диригент отрывисто пискнул и зазвенел хрустальными колокольчиками. Со стороны карьера к людям двинулось что-то невидимое, громадное, различимое только вскользь боковым зрением, словно вся картинка вдруг разом придвинулась к узкой тропинки, искажая пропорции и преломляя свет. Гейни, за рауряба, ну чем уже и сам все понял, Бросил вперед рычаг подкидывая вверх грузовую платформу и одновременно заставляя ее прыгать вперед. «Семен!» – заорал гоша свешивая за борт. Стой, вниз, потянулся к рычагам Фомин. Калоша, словно блоха, перепрыгнул сразу половину пути, оставив старца позади, и треща старым корпусом, преодолела опасный участок, вырвавшись на пологий спуск. Игорь Чеинов вцепился в руль, грузовая платформа вильнула. Хоть не говоря ни слова, ударил кулаком Фамину в лицо, потом еще раз и еще, пока тот не рожал пальцы. Игорь отпрянул от поли, зарычал, перебросил свое тело через борт, полетел вниз, приложился так, что зубы клацнули, но тут же поднялся и побежал к стройке. За ним мягко упал Чесноков, перекатившись на бок. Он прямо с земли рванул за Игорем и даже обогнал его. Старцев бежал со всех ног, прижимая к груди диригент. За ним, словно волна, Взлегоз гигантское полотно, тащившее за собой и стройку, и лес далекий, и технику, словно те были нарисованными на занавесе декорациями. А на пустыре, словно живые, прыгали валуны. Игорь и Гоша затормозили, во все глаза наблюдая приближение аномалии. Они не знали, как помочь явно не успевающему другу. «Семен быстрее!" только и смог крикнуть Игорь. Рядом заорал Чесноков, в вбесились, сжимая кулаки. Их обоих накрыла тень пролетевшей калоши. Грывы сделала вираж, словно хвостом захлестнула висящей на корме веревкой старцева. Тот ухватился за нее, обронив диригент и словно пробкой из бутылки вылетел на безопасный склон, увлекаемый летательной машиной. За ним бросились Игорь с Гошей, убегая от аномалии. Когда они подбежали к севшей на траву калоши, Семён сидел на земле, пытаясь отдышаться. Рядом с ним суетился Ряба, предлагая помощь. Очим стоял возле водительского текая, и хмуро смотрел на приближающихся друзей. Лишь Фишер застыл с фотоаппаратом и во все глаза пялился в сторону стройки. где, к слову все вновь выглядело нормальным. Только сейчас Фомин потрогал соднящую челюсть и скулу. Что ж, сам напросился. Запаниковал. Так не за себя же испугался, за друга. Он направился к востоку, чтобы, чего уж, извиниться. Если бы не он, я начал Фомин... Но прямой и коварный удар под дых сложив его пополам, заставил хватать ртом воздух. Над духом зашипел разъярённый очэм: "Никогда не смей трогать моё". К наступлению сумерек они успели только-только добраться до старого периметра. Пришлось сделать приличный крюк, уходя от двух блуждающих ловушек. Периметр, почерневший покосившийся от времени железобетонный забор ещё советской постройки, тянулся вдоль широкой полосы песка, когда-то служившей для выявления нарушителей. В заборе хватало дыр Местами заваливались целые пролеты. Чуть поодаль, в окружении крон деревьев, возвышалась караульная вышка с провалившейся крышей. Здесь и решили переночевать, прямо под забором. Местами проросший травой песок был приятнее, лугового зеленого моря или спученного корнями лесного ковра. К тому же здесь можно было издали разглядеть опасность и в случае чего попытаться ее избежать. Хотя это было скорее самоуспокоением, Эти видимых опасностей не спасет ни острое зрение, ни быстрая реакция. Их на территории посещения хватало с избытком. Открытый огонь не жгичь, далеко друг от друга не отходить. Скомандовал Восток, обходим привизированный лагерь. Кому сортир? Отходите вон туда, к кусту, не дальше. Курить можно? осведомился Гоша, демонстрируя трубку. В кулак. Разрешил вот чем. Сейчас хавайте и спать. Дежурим по двое. По два часа Разберетесь или пальцем ткнуть? «Разберемся», — откликнулся Семён. Солнце садилось за кроны, наполняя облака свинцовой темнотой. Со стороны полей налетел прохладный ветерок, зашумели листья над головой. Казалось, что зона тоже успокаивается на ночь, отдыхая перед новым тяжелым днем. Люди сбились поближе друг к другу, устроив лежанки возле борта калоши. С удовольствием поели взятые из дома продукты, запивая их чаем из термосов. При этом сюрпризом стали захваченный чесноковым шпик и принесённый Эрихом самоподогревающиеся супы из институтских пайков. После хорошего ужина настроение у народа заметно поднялось. Завелись легкие разговоры, с шутками и анекдотами, но Восток, прочно взявший на себя должность лидера, быстро осадил такое несерьезное поведение. Когда темнота, разгоняемая лишь небольшими налобными фонариками, опустилась на лагерь, отправил всех спать, кроме дежурных Коши и Семёна. Игорь лежал и пялился в темноту. Ночь была облачной, и практически не было видно звезд. Отчасти Фомин был благодарен этому. Звезды напоминали о блеске в глазах встреченного шатуна, это навеивало страх. Стараясь не думать о плохом, Игорь попытался вслушаться в тихий разговор сидящих в сторонке друзей. Потом мысли сами собой перескочили на Машу, потом на отчима, снова на Машу, а потом Фамины разбудили, требовательно тряся за плечо. А? Чего? Не сразу сориентировался Игорь, чурясь от яркого света. "Вставай, твоя смена", раздался из-за фонаря голос Рябы. "Поднимайся, я пойду и разбужу". Игорь вылез из-под легкой куртки, служившей ему одеялом, сел, приходя в себя. Пошарил рукой по походной пленке, на которой спал, нашел скотившиеся на песок часы, нажал подсветку, посмотрел время. «Пять минут 4. «Все верно. Начало третьей дежурной смены. В стороне застонал, просыпаясь немец. Ряба растормошил его и вернулся обратно к Игорю. Было что необычное. Подавляя зевок, спросил Фомин. "Вон там", Ряба ткнул рукой в темноту, "студень светится, Еще бродяга лес волил, но это далеко. Слушай, ряба, а ты откуда учима знаешь?" Решил не упускать момент Игорь. Да я его и не знаю почти. Как-то нелепо попытался выкрутиться ряба, но тут из калоши донесся кашель востока, и Валера быстро свалил спать. Наблюдательным пунктом служила выточенный из калоши скамья. Ее не сильно далеко отставили от лагеря, но так, чтобы был круговой обзор. Подошедший Эрих черих в тонкое, но хорошо держащее тепло термоодеяло. Он ту идео держа фонарик в безвольно опущенной руке. Тяжело плюхнулся на скамейку и мученическим видом размял шею. Игорь, который не стал садиться, а прохаживался, прогоняя дрему, тихо поприветствовал Фишера. С добрым утром. Неммец открыл пошире красные опухшие глаза, окинув взглядом ночь вокруг. "Guten Morgen?" с сомнением спросил он. найн по-русски поправил его Фомин. Он сел рядом с Эрихом, толкнул его плечом. "Просыпайся, давай, дежурить будем." "Да будем, я сейчас." Немец поднялся и ушел в сторону лагеря. Вернулся через минуту уже с фонарем на голове, небольшим термосом в руке. "Кофе." Он вновь уселся на свое место. «Пьешь?» "Конечно." Наливай. Некоторое время сидели молча, прихлёбывая горячий и абсолютно несладкий напиток из небольшого стаканчика. Вокруг была полная тишина, лишь изредка прерываемая похрапыванием Старцева. Смотри. Игорь указал немцу на призрачное свечение на далеком поле, которое еле заметно пробивалось сквозь траву. Ведьмин студень. Газовый коллоид. Кивнул Эрих. Опасная аномалия. Опасный, согласился Фомин. Слушай, Эрих, Зачем тебе все это? Фишер непонимающе посмотрел на парня. "Но «Ну, я имею в виду, что вот это наше путешествие, оно чересчур опасное. Что было сегодня так, цветочки, завтра начнется настоящая жесть. И мы можем вовсе не вернуться обратно. Неужели эти опыты настолько необходимы?" Немец опустил глаза, покачал пустым стаканчиком. "Реальные ученые всегда есть немного честолюбивы", сказал он. Иначе нет стимула делать открытия. В мой возраст Пилман был видный теоретик. Сидоренко иметь общую кафедру, а у Шнайдера быть лаборатория. Я тоже хочу свой лаборатория, хотя бы лаборатория. Да ты карьерист, подначил немцы Игорь. Nein, не карьерист. Я ученый. Ученому без развития. смерть. А Шнайдер не дает мне развития. У нас разный подход к практическим исследованиям. А у меня есть чему удивлять. Есть что представить научным головам из Академии наук. А ты слышал что-нибудь про золотой шар? Не сказки всякие, а по вашей научной линии, спросил Фамин. Вончин машина? улыбнулся немец. Машина желаний? Конечно, слышал. И что же? рыхнул налил себе еще кофе, выпрямился, глядя на далекий свет студня. Странный объект. Назван группа: машина. Он не машина, не механизм, Шар небольшой, чуть чужелатой, чуть красноватый, редко попадается для работы. Очень редко. Есть мнение, что в один момент времени в каждой зоне на земле есть лишь один такой объект. Но были же какие-то исследования. Какой-то от твартефакта эффект. Как таковой эффект нет. Не материализуется желание вокруг. Что думать о карандаше? Не появился карандаш. Исследовали объект на излучении. Без ответа. не изучает на гречуй холод реагирует. Внутри тоже ничего. Пожишьте, как шоколад с пожирями. Не прочитывал научный журнал. Но откуда тогда столько историй про чудесные свойства артефакта? Про выздоровление от рака, про внезапное богатство, про счастливое опасения от смерти. Рак? Да, про рак было. Кивнул Кевнуэрих, у статиста дочь раком больна. После опыта вылечили. Ну, но ну еще до опыта информация быть, что доброкачественна опухоль. Её бы и так вылечили, без контакта с объектом. Но «Ну, ты сам-то что думаешь? Не сдавался Игорь. Ты же зоны плотно работаешь. Знаешь на что она способна? Да. Фишеро кинув взглядом окружающую черноту. Зона способна на многое, и на чудеса, Ерих рассмеялся. Игорь. А что есть зона, как на не чудеша? Небо потихоньку светлело, занимая золотистым на востоке. Уже можно различить черты сидящего рядом Изломанной верхушки далекого леса, контуры рыстинувшихся над головой облаков, где-то вдалеке громко застрекотало, защёлкало и стихло, словно испугавшись собственной смелости. На дальней стороне поля прошагал ярко-голубой дугой веселый призрак, теряясь под лески, Потянуло утренней прохладой. Пришлось ходить к рюкзакам за свитерами. До конца смены оставалось минут сорок, когда Игорь заметил движение у забора, метрах за устах от них. Кто-то продирался через кусты, падая и поднимаясь. Эрих толкнул он задремавшего немца. Смотри. Фигура вышла к полю и превратилась в худого человека, устало бредущего вперед. Его руки безвольно болтались вдоль тела, голова понуро опущена. За спиной мотался рюкзак. Будить? встрепенулся немец. Нет, погоди, остановил его Фомин. Он догадался, кто перед ними. Человек приближался, и казалось, что он вот-вот упадет, До того бессилен он выглядел. В серых предрассветных сумерках его лицо, как и одежда, казались почти черными, без светового проблеска. Даже на месте глаз зияли темные провалы, в которых не отражалось ничего. Когда Игорь направил на человека луч фонаря, тот не остановился, не удивился, не попытался прикрыться руками. Он был давно мертв. Ему было плевать на бьющий в лицо свет. "Муляж", сказал Игорь. "Жмур". Оболочка. Понимающие кивнул Фишер и Я исследования по ним. Хорошо, что их мало. Зреющий не для нервов. Да, совсем не для нервов. Фомин сделал шаг навстречу предыдущему мертвецу, стараясь разглядеть хоть какие-то детали. Но тот был настолько грязным, что разобрать ничего не удалось. Впрочем, и без того понятно. Какой-то сталкер-неудачник, которого гораздо умереть в зоне. Куда он теперь направляется? Домой? Ли все еще за тем артефактом, до которого при жизни так и не дошёл. "Знаешь, почему их почти не видно в городе?" спросил Игрериха, глядя в спину уходящему по ручму лежу. "Их не пускают военные", предположил Фишер. "Как-то летом я работал с одним человеком. Работал недолго, неделю-две. или две. Тогда с деньгами было совсем худо, поэтому приходилось браться за все подряд". Игорь взял из рук немца чашку сделал глоток кофе. Работа заключалась в том, чтобы сжигать мулижи. Как это? Не понял Фишер. Что-то вроде службы санитарного надзора. Одни бродячих собак отстреливают, другие тараканов морят. Вот, мулижей сжигали. Придет такой вот жмур к себе домой. А его никто не ждет уже давно. Он пытается жить как жил. Телевизор смотрит, на кухне сидит, в окно смотрит. Вот мало кому понравится вид сидящего на кухне мертвеца, верно? Пусть это и папаня, или брат, или еще какой родственник. Кто-то сразу их к нам приводит. Кто-то спустя время, когда терпение заканчивается, и деньги платят, чтобы мертвяк назад не вернулся. А как их заставить не возвращаться, если они уже и так мертвы? Хранить бестолку, вылезут. Только рубить на куски или сжигать. Рубить долго. Поэтому соорудили большую печь, вроде крематория. Туда и запихивали жмуров этих. Немец смотрел во все глаза, сжав губы. Камин сам не зная, зачем продолжил. Амулет этот горит, но пытается выбраться. Царапается с той стороны мычит. Он домой хочет, телевизор смотреть и у окна сидеть. Потом затихает. Мы пепел собирали, и кому надо, урну сооружали погребальную. Правда, мало кому они были нужны. Замолчал, допивая горький напиток. Печально. Ты сказал заверех упавшим голосом. Как-то бесчеловечно. Это зона. Тут свои понятия морали, горько усмехнулся Фомин. Я обернулся, почувствовал, что за спиной кто-то стоит. Спокойно. Это я. Положил ему руку на плечо Очим, подошедший так тихо, что ни Игорь, ни Олег не услышали. Идите спать, я подежурю. Не спится мне, зуб болит. Игорь немного помедлил, но все же поддался искушению. За ним пошел спать и немец, что-то бормоча на своем.